Глава пятая. Ядовитое море. Вокруг все было серым, мрачным и безжизненным. Серая вода вокруг, серые небеса, нависшие над головой, и даже корабль с набрягшими от сырости парусами, и тот казался серым на фоне остального. Про свои серые ледяные щупальца вспоминать то не хотелось, но они сами великолепно напоминали о себя, деловито ощупывая пространство вокруг меня,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 «Подумаешь, десять чуполиц бесцеремонно сменили место жительства с куска горного хрусталя на мою шею. Всего-то!» «Утро доброе, господин!» — босовито прогудело у меня за спиной, и я недовольно хмыкнул, оборачиваясь к рекару. «Не сказал бы». «Ну, живы остались, и то хорошо!» — преувеличенно бодро отозвался здоровяк, сжимая ладонями виски и мученически морщась. что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 «В смысле хода ему, господин?» — хмыкнул Рикар. «От качки сам лел и блюет почем зря. Мне аж сразу полегчало на душе. Остальные там же, в каюте, отогреваются. Только мукрий за штурвалом стоит с гордым видом. Господин, а что было-то, ну, в порту?» «Не помнишь?» — удивился я. «Ничегошеньки!» То есть, как с багром нога до того кинулся, помню, а вот потом словно отрезала. Потом что было? Потом я тебя мечом приголубил, и ты на землю брякнулся. Просветил я его. А штуковина та, что желтым мерцала? Ну, кинжал. А кинжал я сломал и в море выкинул. Буднично произнес я, разведя руками. Что еще с ним делать было? Не с собой же брать?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 так просто не доберешься церковь доберется убежденно ответил рикар уж поверьте господин корис доберутся одно дело когда нечисть смирно в диких землях сидит и совсем другое когда за стену выбирается предположим кивнул я добраться смогут согласен мне знакомство с отцом флатисом хватило чтобы понять насколько они упертые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 Но вы не переживайте, господин. Все с ней в порядке будет. Дышит ровно, сон спокойный. Я немного о другом думаю, Рикар. Поморщился я, злясь на самого себя за чрезмерную подозрительность. Тот человек, что принес кинжал к судну, он все время повторял «возьми, возьми» и обращался не к кому-нибудь, а именно к Ларисе. К Ларисе Ван Ферсис, внучке повелителя.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 «Ай, колбаски с жирком внутренним, да, Тикса?» «О-о-о! Очень-очень-очень-подло делать!» Застонал гном и, зажав рот руками, скачал на ноги и вновь перегнулся через борт, сотрясаясь всем телом от ротных судорог. «Что вы там о Ларисе говорили, господин?» переспросил Рикар, словно забыв о несчастном гноме. «Рикар!» — рявкнул я.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 «Вот тебе и ответ, один из возможных», — хмыкнул я, смотря на изъевающиеся щупальца, плетущий замысловатый узор у меня над головой. «А еще у меня в детстве качели были», — рявкнул Рикар. «И катался я на них день напролет, туда-сюда, туда-сюда». О, -о, -о, о Рикар, твою так за ногу, прекрати!» «А нечего встревать!»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 и, шагнув в сторону, ухватил гнома за пояс штанов и втащил на палубу. «Может, и было такое! Туда все больше одиночки совались малыми отрядами. ради поживы! Род Лигасов был богатым!» «Значит, шансы есть!» — подытожил я, и, взглянув на перекошенную физиономию Тиксы, велел. «Верни его в каюту и пусть поспит. Не забудь проверить, как там Алориса. Поговори с мукрой».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 Жаль только к нашему поселению на нем не доплыть. Придется бросить его на производ судьбы у берега, когда вернемся в Дикие Земли. Если вернемся. А ладный кораблик все-таки жалко. Хотя, задумчиво поскребя заросший белоснежным инем подбородок, я решительно развернулся и шагнул к лежащему на палубе мешку, где у меня хранились книга с записями и сразу две карты Диких Земель.